Глава 28. В деле постройки далеко не все шло так гладко, как хотелось. Пословица «не ошибается только тот, кто ничего не делает» применимо везде, а в железнодорожном строительстве, где громадное дело создается с головокружительной быстротой, особенно. Были вины наши, вольные и невольные, были и не наши. Дуб наших мест оказался плохим строительным материалом, и при рубке на одно годное бревно приходилось несколько ситовых, дуплистых, и в результате большую часть леса пришлось употребить на дрова. Поденщина хозяйственных работ тоже пожирала массу денег и, как всякая поденщина, вгоняла работу. Были вины и не наши. Большую часть строевого материала приходилось возить из города за сто с лишним верст от места работ. Местная дорога, во главе которой стоял болезненный, скоро потом сошедший со сцены техник, мой принципиальный враг, отказалась перевозить груз нашей дороги, как казенной. Этим удорожалась как стоимость перевозки, так и терялась срочность доставки. Несмотря на то, что дорога наша была такой же казенной, несмотря на то, что сама дорога строила такую же ветку и подвозила к ней грузы, как и к казенной линии, нас поставили в очередь со всеми остальными частными грузоотправителями. Бессрочные доставки артели плотников, каменщиков, мастеровых всякого рода сидели неделями без дела, и приходилось этих дорогих мастеров гонять на простую чернорабочую поденщину, платя вдвое. Я, конечно, протестовал в Центральное управление. Оно ответило в утвердительном для меня смысле, но в ноябре уже, когда все перевозки были уже кончены. Рискуя иначе не кончить в срок, мы вынуждены были возить на лошадях, переплатив за это до 50 тысяч рублей. Осложнялось дело постройки и государственным контролем. Ограниченный буквой закона с одной стороны, с другой – верой в здравый смысл своего «я», чиновник-контролер, не специалист к тому же, создавал нам на каждом шагу целый ряд препятствий, которых сам и не сознавал даже. Приведу один только пример. Порядок расходования казенных денег следующий. Строительная контора получала авансом 20 тысяч рублей, и пока не отчитывалась в этих деньгах, новых авансов контроль не разрешал. При крупных подрядчиках и даже рядчиках этого аванса было бы достаточно, так как оплата по работам тогда происходила бы помимо авансов. Но при хозяйственных работах всего до 500 тысяч рублей, при условии израсходовать их в 4 месяца, аванс должен был 25 раз обернуться. Другими словами, раз в неделю надо было представлять отчет. Пришлось вследствие этого, чтобы успевать, строительную контору поместить прежде всего не на линии, а в городе, за 120 верст от места, где помещался контроль. Чтобы успеть даже и при этом в неделю повернуться с такой сложной манипуляцией, как отчет, пришлось держать как отдельных курьеров, срочно возивших отчетные документы с линии, так и двойной штат конторщиков на линии а в Центральном управлении создать целый департамент бухгалтеров, которые еле-еле успевали к назначенному дню представлять отчет, всегда с надписью «Срочно». А тут еще какой-нибудь документ, составленный не по форме или неправильно списанный. И сразу вся машина останавливалась. Аванс не пополнялся контролем, платить было нечем, на линии бунт и единственное средство спастись – Это прибегнуть к двадцатому параграфу, по которому начальник работ за своей ответственностью может парализовать запрещение контроля. Но это уже война с контролем. Передав дела в Петербург, в Центральное управление, начет в будущем и затяжка лет на 10. И хорошо еще, если все окончится манифестом. Ясно, что при таких условиях линия, постройка ее, является делом второстепенным. Главное же и существеннейшее – возня с учреждением, которое сразу может испортить все дело. Возня с учреждением, при этом же специальным, следовательно, неграмотным в нашем деле, члены которого руководствуются не объективным, не незыблемым, а своим субъективным, ничего в сущности не стоящим. В результате сплетни, возня с неграмотными дядьками и полный застой во всем – Тормоз, который вечно не кстати, на гору прикручен, потому что тормозящий, вертящий ручку тормоза и при желании, и даже по незнанию, будет вертеть не в ту сторону. Чтобы как-нибудь справиться, я должен был прибегнуть к частному займу в 50 тысяч рублей, оплачивая проценты из своих собственных средств. Контроль это знал и тем не менее на мою просьбу в Центральное управление об увеличении авансов дал со своей стороны отрицательный отзыв. Под конец я добился таки помимо контроля увеличения аванса, но надо было ехать в Петербург, хлопотать, а время ушло. И при таких условиях развернуть весь фронт работ удалось только к осени, когда и дни стали вдвое короче, и погода испортилась, когда работы требовали и теплых бараков, и теплой пищи, и водки, и все-таки в дождь не работали. Ничему не доверяя, чиновники контроля являлись на линию, проверяя работы путем того нивелира, которого никогда в руках не держали, определяя качество материала, ничего не понимая в нем. Приходилось возиться, нянчиться, потому что ссора с контролером — вещь очень опасная для репутации. А с другой стороны, чувство деловитого и порядочного строителя не могло не возмущаться сознанием, что такого контролера при желании надуть, обмануть, можно как угодно. Я не против идеи контроля. Но одной идеи здесь мало. А в своем практическом осуществлении действующий контроль, говоря откровенно, в большинстве случаев на руку только тем, которые хотели бы на законном основании злоупотреблять. Законным же основанием при такой системе является аккуратно составленный документ с маркой, с крестами за неграмотных и прочее, и прочее. Все то, что можно сфабриковать, имея бумагу, перо и чернила. Но не этим путем я уберег казенный карман. Мне помогли. Общественное мнение на линии, гласность, ограждение прав даже мелких сошек, потому что этим пробуждается достоинство, самосознание, любовь и уважение к делу, все то, что действительно желает дело. И повторяю, могут оспаривать некоторую мою непрактичность в постановке вопроса, но как идея она вне спора. При этом пусть будет и контроль, но как неразрывная тесная со всем остальным живым делом постройки, такой же ответственной общественным мнением, такой же член общих собраний, где он всегда будет в курсе дела, в то же время лучше и легче будет понимать то, чего теперь обособленный, замкнутый в тиши своего кабинета никогда не поймет ни специалист-чиновник-контролер. Не поймет и убежденный в своей непогрешимости свойства чиновника будет кроить и резать живое дело в святой уверенности, что он, этот второй неответственный хозяин, только и спасает это дело от ошибок и хищений. И в то время как крупный подрядчик, не интересуясь ни капли аккуратностью табелей, паденных с крестами за неграмотных, обратит все свое внимание на то, во что обошлась работа, что стоила единица работ, контролер будет только усердно искать отступление от формы. Нет креста, неразборчива фамилия, не верен итог». Это последняя, впрочем, проверка итогов, в сущности и есть единственная работа, приносящая действительную пользу.